Глава 15. Вот она какая, Мисура, столица Мгив, о которой я столько всего слышала в последнее время. С нескрываемым любопытством я рассматривала город, распростёршийся всего в часе ходьбы от нас. Так как стояли мы на высоком холме, а Миссура располагалась внизу, у реки, отсюда открывался отличный вид на город. Ну а благодаря своему ночному видению и недавно изученному заклинанию обострения зрения», столицу я могла рассмотреть во всех деталях огражденная высокой каменной стеной она раскинулась вдаль к горизонту похоже строилась миссура по заранее утвержденному плану так как я не смогла найти никаких признаков хаотичной застройки более того все дома были каменными построенными в едином стиле с одинаковой белой черепицей на крышах каждого из них тем не менее первым делом в глаза бросались вовсе няни а здания что в несколько раз превосходили по размерам обычные черепичные домики. Высокие, богато украшенные, со шпилями и другими острыми деталями в дизайне, они явно предназначались для посещения большим количеством людей одновременно. Догадаться о том, что это храмы, в которые люди со всей миссуры ежедневно стекались на молитвы, не составило большого труда. Отсюда я насчитал около 20 храмов, но, полагаю, их в городе намного больше. Более того, Вдалеке, ближе к центру, располагалось строение, превосходящее остальные своими размерами, золотыми куполами и витражными окнами. Определенно главный храм, где, как я предполагала, и заседала верхушкам гиф. А значит, это место моя цель номер один. Налюбовавшись Но, видами, Евгений приказал спускаться. Отвечать ему никто не стал. Вместо этого я и Бугаи пожирали глазами ночные пейзажи вокруг. По правде говоря, мне до сих пор не верилось, что мы наконец-то прибыли к цели. Как-никак нашей пестрой компании пришлось 12 ночей идти по территории ГИФ, чтобы добраться сюда, до столицы. За это время много чего произошло, но, пожалуй, начну с главного, и это мои успехи в магии. Практически все свое время, как в теле Вики, так и Кате, я посвящала изучению магии. Более того, я продолжала тренировки даже в пути. Благодаря тому, что более-менее научилась бороться с болевым откатом от использования артефакта ускорения сознания. Или, вернее сказать, я просто стала терпеть боль без бесконечных стонов и не задерживала нашу небольшой... Наш небольшой караван. Вначале я занималась только на 20-минутных привалах, которые в параллельном пространстве равнялись 3,5 часам, а затем и во время движения. В основном за счет того, что уже в первом здешнем городке Евгений приобрел повозку, запряженную двумя лошадьми, которая существенно ускорила наше передвижение. Вначале он не хотел тратиться, но, как я поняла, из штаба ему пришел приказ поспешить, которому Евгений был вынужден прислушаться. Для меня же это решение обернулось сплошными плюсами. Во-первых, я теперь могла заниматься в пространстве артефакта, находясь в пути и просто отключаясь в повозке. Во-вторых, получила возможность поближе познакомиться с лошадками. На удивление, я довольно быстро нашла общий язык с ветерком и звездочкой. Так я назвала наших жеребца и кобылу. Евгений, по правде говоря, был против того, чтобы давать имена животным, однако я настояла, что без кличек никак. Благо, канонам диедаизма это не противоречило. Так вот, несколько раз Евгений давал мне уроки верховой езды, и более того… У меня в них имелись определенные успехи. По крайней мере, я уже могла самостоятельно садиться и слезать с лошади, а также ровно держаться в импровизированном седле из подобия одеяла. Правда, вот верховая езда оказалась далеко не такой романтичной, как я ее себе представляла. Наоборот, она была очень неудобной и сильно отбивала заднее место. Но поскольку других альтернатив лошадям и повозкам в этом мире нет, придется привыкнуть ко всему прочему был еще один важный момент довольно сильно меня взволновавший а именно месячные я в этом мире находилась уже больше месяца а месячных у моего второго тела все еще не было когда я поняла это два дня назад вначале испугалась естественно подумав о том о чем все обычно думают в таких случаях но слава богу нет скан тела подтвердил что я не беременна однако откуда тогда задержка, если скан показывал, что организм здоров? Хм. Ответа я найти так и не смогла. Хотела спросить об этом Евгения как более опытного целителя, но в конце концов передумала. Вдруг задержка по дийдоизму означала предательство святой веры или что-то в этом духе? Да и, честно говоря, неудобно говорить о таком с чужими людьми. Попробую вначале сама найти ответ в местных книгах. Так-то, если подумать, больше ничего интересного или значимого в моей ночной жизни в теле Катя за последнее время не происходило, чего, к сожалению, не скажешь о дневной жизни в Академии. Самое неприятное событие случилось как раз-таки сегодня, но, пожалуй, обо всем по порядку. После ссоры с Яриком мы несколько дней не разговаривали, и хотя Руслана настойчиво пыталась нас помирить, у меня не было никакого желания общаться с этим «самцом», ни во что не ставящим женщины их способности. Несколько раз Ярик хотел поговорить на эту тему, однако я не спешила идти на попятную. Слишком уж сильно меня задело его патриархальное отношение. Мало того, что он не верил в мою способность саму себя защитить, так еще желал контролировать мои действия. В какой-то момент я даже задала ему вопрос, позволил бы он мне участвовать в бою вместе с ним или же отправил бы куда подальше от опасности. Однако ясного ответа так и не получила, что разозлило меня еще больше. Как бы там ни было, в конце концов мы с Яриком были вынуждены заключить мировую. Дело в том, что, несмотря на все мои надежды, нашлось еще три команды, которые решили побороться за пост префекта. Само собой, опускаться до уровня Олега, то есть запугивать первогодок, я не собиралась. А значит, пришлось смириться и готовиться вместе с Яриком к предвыборной кампании — В общем, в какой-то момент, сами того не заметив, мы начали общаться, как и раньше. К тому же, этому была еще одна причина. Слегка успокоившись, я вспомнила о том, что Ярик был чуть ли не единственным, кто верил в меня при сдаче экзаменов и даже помогал к ним готовиться. Пожалуй, если бы не он, меня бы здесь вообще не было. В итоге я почти смирилась с мыслью о том, что подобное патриархальное отношение к женщинам в этом мире — норма. Как бы сильно это меня не злило и не расстраивало. Но да ничего, постепенно я обязательно заставлю людей вокруг считать меня ровнее любому мужчине. Как говорится, не все сразу. За агитацией студентов голосовать за нашу команду и составлением планов на будущее время промелькнуло незаметно. И вот уже сегодня настал день выборов. Однако еще в самом начале он принес нам неожиданный и очень неприятный сюрприз. Когда я пришла в комнату Ярика, то узнала от его соседей о том, что парня не так давно вызвали в здание администрации. Не понимая, что происходит, я отправилась за ним, так как, по правилам, мы с Яриком должны были вместе присутствовать в зале выборов. К сожалению, женщина на входе, которая выполняла функции местного секретаря, сказала, что тринадцатый принц уже ушел. Вот только не успела я даже развернуться к выходу, как она тут же добавила, что меня хочет видеть ректор, и минуту назад попросил ее со мной связаться. С очень и очень плохим предчувствием я направилась в указанный женщиной кабинет. Сказать, что слова герцога Разумовского меня шокировали, все равно, что не сказать ничего. Долгое время я просто не могла поверить своим ушам. Ярика сняли с выборов. Как? Почему? Ректор заявил, будто нашли достоверные доказательства тому, что Ярик курил местную наркотическую траву «Хильду» на территории Академии. А это, понятное дело, категорически запрещено. Принимая во внимание хорошие оценки Ярика и его высокий статус, ректор решил не раздувать из этого инцидента скандал, а ограничился серьезным предупреждением. Но ну и, само собой, добровольным снятием кандидатуры Ярика с выборов, ведь студенты с недостойным поведением не имели права представлять однокурсников в студенческом совете. Ко всему прочему, он отметил, что эта информация конфиденциальна, и я обязана хранить язык за зубами. Ну, а мне он рискнул все рассказать, так как голосование должно было вот-вот начаться, и ему нужно решить проблему с нашей командой как можно скорее. Что за бред? Ни одному слову не верю. Чтобы Ярика нарушил правила? Да быть такого не может, он для этого слишком правильный. Тогда что на самом деле задумал старый хрыч ректор? Хотел отомстить мне таким образом за своего сына? Если так, то... Однако до того, как я успела хоть что-то возразить, Разумовский заявил, что на удивление не собирался снимать мою команду соревнования, он лишь посоветовал мне за ближайшие полчаса найти себе нового партнера. Офигеть, какая простая задачка. Если же выбор я так и не сделаю, меня, понятное дело, ждет дисквалификация. И что за напасть такая? Будь у меня хотя бы день, я бы могла попробовать разобраться в этой ситуации и помочь Ярику оправдаться. А так, передо мной предстал выбор либо отказаться от участия вместе с Яриком, предав все наши совместные труды, либо продолжить соревноваться с другим напарником в команде, пренебрегая чувствами уже самого Ярика. Пока я металась в сомнениях, в кабинет неожиданно вошла Руслана. Она заявила, что виделась с Яриком и знает о том, что тот снял свою кандидатуру с голосования. Подробности и причины ей были неизвестны, но Ярик просил передать мне, что не хочет, чтобы я жертвовала собой ради него. После того он обратился к Русе с просьбой стать моим партнером вместо себя. Понимая, что другого выбора нет, девушка решила согласиться, и вот пришла сюда. Хм, а разве она раньше не отказывалась на отрез от звания префекта? Говорила, что ей дополнительной работы не нужна. Окинув Руслану подозрительным взглядом, я на пару секунд задумалась. После чего, поставив себя на место Ярика, приняла окончательное решение. Уверена, если бы он отказался от своих амбиций только ради того, чтобы не обижать меня, то, недолго думая, я вмазала бы ему кулаком по башке. Мне бы точно не хотелось знать, что он сдался и предал свои цели по моей вине. Именно поэтому, тяжело вздохнув, я согласилась на предложение ректора и Руси. Дальше все было как в тумане. Мы написали новые заявления на участие. По местному радио объявили всем об изменениях в команде, после чего весь сегодняшний выходной день провели в зале для голосований. отвечая на вопросы первокурсников по нашей избирательной кампании. Вернее, отвечала только я, так как Руся практически ничего не знала. Голосовали же здесь примерно так же, как в моем мире. Отмечались в списке, брали жетон с номером той или иной команды, после чего бросали его в урну. По поводу закрытых кабинок и конфиденциальности каждого голоса здесь никто не парился. Несмотря на то, что результаты должны были объявить только завтра, я уже подсчитала, что у нашей с Яр Руслана команды абсолютное лидерство. В итоге освободилась я только около восьми вечера, после чего сразу связалась с Яриком через артефакт связи. До этого возможности сделать это просто не было. Благо, в этот раз парень не стал игнорировать мои звонки, как это было после нашего триумфального разоблачения Олега. Тринадцатый принц сказал, что сидит на лужайке, где в первый наш учебный день мы отмечали поступление, и я, недолго думая, направилась к нему. В какой-то степени наш с Яриком разговор, который произошел всего за час до того, как я переместилась в тело Кати, до сих пор звучал в моих ушах. «Как ты?» Присев рядом с Яриком на раскинутое одеяло, спросила я перед тем как осознала, насколько этот вопрос глуп в сложившейся ситуации. В ответ Ярик лишь натянуто улыбнулся. «Я знаю, что ты ничего не нарушал, и помогу тебе это доказать. Вместе мы выясним, кто тебя оклеветал перед ректором и заставим его заплатить. В этом нет никакой необходимости», к моему удивлению, спокойно произнес парень. «И что ты этим хочешь сказать?» переспросила я в полном недоумении. «Ты что, и вправду пристрастился к травке?» «Нет». Тяжело вздохнул Ярик. «Просто я не особо хочу разбираться в том, кто меня подставил. Был это Олег или другой аристократ, ущемленный тем, что я решил выставить на выборы свою кандидатуру, это ничего не меняет». «Не нужно сдаваться раньше времени», — запротестовала я. «Как насчет того, чтобы подключить к этому делу императора и его ресурсы?» «Император не станет вмешиваться», — покачал принц головой из стороны в сторону. «Наоборот, скажет, что так даже лучше» раз работа префекта не будет отвлекать меня от самосовершенствования. К тому же... Всем объявили, что я просто передумал, а значит, имя Григория Восьмого моим поведением не опорочено. Другими словами, никаких проблем. «Не говори так, будто ты для него пустое место», — возразила я. «Он ведь тебя усыновил. Из всех возможных детей именно тебя признал своим сыном, а значит, ты ему не безразличен. По правде говоря, я и сам не знаю, почему он обратил на меня внимание. Я был сиротой. Мои родители умерли задолго до того, как в нашу деревню пришли имперские солдаты в поисках одаренных. Да, во мне обнаружили сильный магический дар, но в Алуине я такой далеко не один. Почему? На следующий день в деревню приехал император и забрал меня с собой. Я могу только гадать, как и все остальные. Возможно, он просто смирился с тем, что своих детей у него никогда не будет, и перед смертью решил передать жизненный опыт хоть кому-нибудь. Тут-то я и попался ему на глаза. Мы с императором никогда не разговариваем по душам, и он скорее относится ко мне как к ученику, чем к сыну. Так что рассчитывать на его помощь определенно не стоит. Даже если так. Я впервые услышала о взаимоотношениях Ярика с приемным отцом от него самого, отчего в душе остался неприятный осадок. Пожалуй, именно поэтому я и поспешила сменить тему. — А Руслана? Вы с ней сегодня разговаривали? Ты и вправду просил ее заменить тебя в команде? да кивнул головой ярик она нашла меня в комнате и стала расспрашивать почему я не в зале для голосования я рассказал ей о том что больше не участвую в выборах и ты осталась совсем одна то есть это она тебя искала а не ты ее задумалась я про себя голосование тогда еще не началось так с чего она о тебе вспомнила ты что руслану подозреваешь с легким упреком взглянул на меня парень да нападения это не сомневалась во всех и каждом «Прости, привычка с...» Я чуть не сказала «с работы», но вовремя спохватилась. Просто странно, что Руся вдруг так быстро согласилась стать префектом. Раньше она наотрез отказывалась от этой перспективы. Думаю, Руслана просто поняла, что ее подруге нужна помощь, вот решила перешагнуть через себя. Знаешь ли, друзья так часто делают. Возможно, и так. Не стала я спорить. Тогда, может... Ладно, перебил меня Ярик. «На самом деле, я не хотел кому бы то ни было рассказывать, но вижу, что ты так просто не отступишь. Правда в том, что приблизительно неделю назад я и вправду покурил». Вдруг заявил парень с лицом, отображавшим явную злость на самого себя. «Мы тогда с тобой как раз поссорились, и я чувствовал себя подавленным. В какой-то момент ночью в саду здешний слуга, с которым я познакомился за пару дней до этого, предложил мне покурить Хильду». Вначале я отнекивался, однако он настаивал, и я решил, что расслабиться не помешает. Мне не понравилось, и я пообещал себе, что больше к траве не притронусь. Но в тот момент нас заметил преподаватель старших курсов и вчера написал ректору письмо, где описал инцидент в деталях. Почему он так долго ждал, я не знаю, но факт остается фактом. То есть тебя никто не подставлял? Это просто неудачное стечение обстоятельств? Не верила я своим ушам. Не совсем так. Тяжело вздохнул Ярик. «Вернее, да, моя вина здесь определенно есть, но это не конец истории. После того, как ректор вынес мне серьезное предупреждение и пообещал не давать делу хода, если я исправлюсь и сниму свою кандидатуру, я стал разыскивать того слугу, с которым курил. Но удивление, это оказалось нетрудно. Его уволили, и он как раз собирал вещи. Этот парень — Влад...» Ярик на секунду запнулся. Он попросил у меня прощения, так как не хотел уходить отсюда с нечистой совестью. Влад признался, что ему предложили денег за то, чтобы он дал мне покурить в конкретном месте и в конкретное время. Однако он не знал, что все так выйдет. Ему просто нужны были средства для своей семьи. Влад попросил меня молчать обо всем этом. Ведь в противном случае его убьют. И я пообещал ему... «Что?» — не смогла я сдержать своего возмущения. «Ты его просто так отпустил?» «Он хоть сказал, кто его нанял?» «Нет, ему за это также пригрозили смертью», — покачал головой парень. «Огу», — заявила я с явным сарказмом в голосе. «Или же это сам заказчик приказал Владу надавить на твою жалость, изображая раскаяние. Боялся, что если начнется расследование, в конце концов выйдут и на него. Нужно как можно скорее разыскать этого типа, а... Вика серьезно посмотрел на меня Ярик». Я не собираюсь искать виновного не потому, что считаю это бесполезным. Я просто не хочу. Сегодняшняя ситуация лишь продемонстрировала всеобщее мнение. И должен признать, я знал с самого начала, что так будет. Ярик говорил это таким размеренным, спокойным тоном, что можно было подумать, будто все действительно в норме. Однако печальные нотки в его голосе и туман во взгляде подтверждали, что это совсем не так. Я вдруг осознала, что, несмотря на разделяющие нас, Пару метров он впервые был от меня так далеко. «Я — бывший простолюдин», — продолжал парень. «И по моим венам течет крестьянская кровь. Все об этом знают. Глупо было надеяться, что аристократы выберут меня своим представителем. Да и вообще, как бы я ни старался, все равно остаюсь на шаг позади любого из них». «Что за бред?» — возмутилась я его глупостям. «У всех людей одинаково красная кровь. Желаешь сравнить наши?» Я попыталась придать своим словам шутливый тон, но, честно говоря, получилось не очень. «Ты прекрасно поняла, что я имел в виду?» серьезно ответил Ярик. «Да, но я хочу, чтобы и ты понял, ты ничем не уступаешь другим студентам. Пускай при рождении у вас были разные статусы, но что с того? Сейчас ты принц империи, превосходящий их во всем, из-за чего они могут только злостно сплетничать и пытаться вставлять тебе палки в колеса, «Вика» мне все равно что о тебе говорят не обратила я внимания на его попытку вставить слово но я не позволю тебе самому поливать себя грязью нельзя сдаваться не получилось уделать всех сейчас значит получится в следующий раз хочешь верь хочешь нет но я знаю каково это оказаться не на своем месте но если уже ничего нельзя изменить остается лишь сделать его своим поэтому я знаю все таки перебил меня ярик с легкой улыбкой спасибо вика Парень крепко обнял меня и прижал к себе. На этот раз я не пыталась отстраниться. Не уверена, что я смогла подбодрить Ярика должным образом, но, по крайней мере, я напомнила ему, что он не один. Вот только в тот момент меня очень сильно терзало чувство вины. Я вдруг поняла, насколько редко задумывалась о том, что ощущали люди вокруг меня. Ярик, Руся, Даша, Лида и даже Евгений. На самом деле я не знала о них очень многого, не говоря уже о том, что они совсем ничего не знали обо мне. Пока я прокручивала в своей главе события сегодняшнего дня, наша повозка, наконец, достигла главных ворот Миссуры, после чего мне стало не до лишних мыслей. Пришел час X, а значит, настало время абстрагироваться от всего лишнего и сосредоточиться на происходящем прямо здесь и сейчас. Для меня это был буквально вопрос жизни и смерти. Трудно даже представить, что со мной сделают, если обнаружат при входе взрывной артефакт, В лучшем случае просто отправят в тюрьму. Ну а если совсем не повезет, меня обвинят в намерении навредить им ГИФ и будут пытать до полусмерти в надежде узнать, на кого я работаю и что планирую. Еще в детстве я видела, как провинившихся пытали в банде, из-за чего была уверена, что пытки могут сломать любого человека. Так что очень хотелось до этого не доводить. Однажды ночью мы разговаривали с Евгением, и я воспользовалась случаем и начала издалека расспрашивать его о том, как МГИФ защищается от магии пространственного кармана. Ведь, если подумать, с помощью нее в столицу можно принести любое оружие. Тогда-то я и узнала, что для проверки всех людей, которые посещают Миссуру и другие крупные города, используется очень редкий и дорогой артефакт скана, благодаря которому можно увидеть что находится в пространственном кармане каждого человека. Кроме того, он выдает данные о силе магического источника и заклинаниях, активированных магом в данный момент, усиление тела, обострение зрения и так далее. Подробности мне от Евгения узнать не удалось, и, что любопытно, никаких данных о подобном артефакте в библиотеке Академии я также не нашла. Неужели новые передавая разработкам ГИФ? Или этот артефакт они получили от своих непонятных поставщиков, как и артефакт ускорения сознания, информации о котором в книгах, кстати говоря, тоже не было. Непонятно. Хотя, возможно, данные о некоторых продвинутых артефактах в Алуине просто засекречены и предназначены не для всех. А в общем, я осознала, что нахожусь в полной заднице, поскольку я была уверена, что при входе в столицу откосить от телесного осмотра не получится. Прятать артефакт в лифчике больше не имело смысла. До этого все свои надежды я возлагала на пространственный карман, но, как оказалось, тщетно. После разговора с Евгением я два дня ломала голову над тем, как решить эту проблему, и уже отчаялась было, когда, к счастью, удача мне наконец улыбнулась, и решение нашлось само по себе. Начну с того, что обычно с помощью внутреннего магического источника, способного вступить в резонанс как с окружающим миром, так и с телом самого мага, мы воздействуем либо на себя, либо на мир вокруг. В случае пространственного кармана нужно изменить саму материю, открыть в ней дыру, соответствующую по размеру твоему магическому источнику. Да, в теории, мягко говоря, непонятно, но на практике куда легче, особенно учитывая, что Даша мне каждый шаг чуть ли не разжевала. Так вот, представляем своеобразный вакуум в пространстве, С и попытки до него дотягиваемся, а затем с помощью заклинаний привязываем к своему источнику. Последнее, кстати говоря, обязательно, ведь иначе вещи останутся именно в том месте, где ты их положил. Даже вернувшись в эту точку, ты не сможешь их забрать, и они останутся навсегда потерянными. После этого просто расширяешь размер своего магического источника тренировками, ведь объем пространственного кармана ему прямо пропорционален. Ну а чтобы достать вещи из кармана, нужно вновь создать трещину в пространстве, засунуть в нее руку и представить тот или иной предмет уже в руке. После этого он сам собой в руке и окажется. Что любопытно, как я поняла, здешние ученые и сами не до конца понимали принцип работы магии кармана. Многие строили гипотезы, что подобным образом мы взаимодействовали с теневым миром, создавали брешь, ведущую в другой мир или к самим богам, на опять же все это лишь теории, однако тут возникал логичный вопрос как тогда люди вообще до этого додумались данных опять же нет, однако я предположила что возможно все эти знания остались еще со времен войны с эльфами за столько лет люди научились ими пользоваться, но вовсе не понимать в общем я умудрилась довольно быстро освоить заклинание пространственного кармана обучалась я ему и с дашей и с евгением после того, как решила, что из-за проверки у ворот не стоит скрывать от него свое тайное хранилище. Как оказалось, у Вики и Кати карманы были отдельными, что, должна признать, меня откровенно расстроило. Как-никак, я надеялась получить чит и обзавестись, наконец, возможностью передавать вещи от одного своего тела к другому. К примеру, если бы у двух моих тел был совместный карман, я могла Викой положить яблоко в пространственный карман, а достать уже Катей совсем в другом месте. Да, это было бы очень удобно, но, увы, ах, мои надежды не оправдались. Вот только на самом деле все получилось даже лучше. Однажды, находясь душой в теле Вики, я засунула руку в пространственный карман, чтобы достать воды. Вот только, так как я читала книгу и всеми мыслями была в ней, случайно вытащила Катину флягу, а вовсе не Викину. Учитывая, что я тогда подпрыгнула на месте и вытращилась на флягу как на привидение, могу лишь удивляться тому, что меня тотчас не выгнали из библиотеки, запретив ее посещение на несколько дней за нарушение дисциплины. После еще нескольких экспериментов я поняла, в чем тут дело. В тот миг моей радости не было предела, ведь я смогла получить не просто чит, а настоящее читище. В общем, так. Несмотря на то, что у двух моих тел разные карманы, я все равно имела доступ к обоям. Как бы странно это ни звучало, но чтобы ощутить карман Кати в теле Вики, мне нужно просто расслабиться, отключить лишние мысли и засунуть руку поглубже в трещину. После этого каким-то мистическим образом рука преодолевала границу между двумя карманами. Звучало, конечно, абсолютно нелогично, однако меня вовсе не удивляло. По крайней мере, это не так безумно, как одновременная жизнь в двух телах. Люди без дары идут в первую комнату, маги — во вторую. Только и сказал нам стражник после того, как связался с кем-то по артефакту. Минутой ранее мы все подошли к воротам. Евгений показал ему свою метку и пояснил, кто мы. «Уважаемый брат, вы можете проходить», — кивнул он Евгению с почтением во взгляде. «Хм, получается, обладатели синей метки не проверяют?» «Уверена, что среди них нет предателей? Любопытно», — подумала я, молясь про себя неизвестно какому богу, чтобы все прошло гладко. В то же время мы с бугаями подошли к строению находящемуся всего в паре минут ходьбы от внешних ворот, на которые нам до этого указал стражник. Там нас встретил другой охранник, провел внутрь, после чего Егор с Кириллом пошли в одну комнату, а я в другую, как нам и велели. Вначале был полный тщательный осмотр, который и на том спасибо провела девушка. Закончив, она подтвердила, что все хорошо, после чего отошла к столу и достала из круглой сферы артефакт в виде кристалла. Как я поняла, это что-то вроде здешнего сейфа, в который для проверки нужно не вводить код, а обливать свою магическую энергию. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — повторяла я, думая о своих взрывных штучках, когда девушка направила на меня кристалл. Понимая, что меня ждало, я заблаговременно переложила разоблачающие меня улики в хранилище Вики. Сколько бы я ни размышляла об этом, все указывало на то, что второе хранилище стражи не должна обнаружить. Однако полной уверенности у меня в этом не было. Отчего, должна признать, нервы слегка пошаливали. И тут… Моя душа ушла в пятки, когда артефакт засиял красным светом. Приплыли, называется. Что такое? — спросила я со страхом, который не удалось скрыть. «Неизвестная ошибка», — ответила девушка, не веря своим глазам. «Тип магии неизвестен. Что за...» Девушка с опаской взглянула в мою сторону и изо всех сил закричала. «Стража, сюда!»